Глава 5. На уборку в больнице ушло приличное количество времени. Солнце уже перекатилось через зенит и мягко снижалось к верхушкам сосен. В городе в это время дня уже бы палило, как на раскалённой сковородке. В разгаре июля-то. Но в посёлке царила приятная прохлада. Как и большинство домов, находилось в тени высоченных деревьев. Вот и ещё один жирный плюс жизни на природе. Жару Агата не любила, а таким летом готова была наслаждаться круглый год, хоть и к зиме испытывала нежные чувства. Но думать про зиму ей сейчас точно не хотелось. А вот осмыслить всё то, что увидела и услышала сегодня, надо бы. Агата не стала петлять среди домов. Она направилась к лесу, а дальше медленно побрела вдоль его кромки. С такого расстояния видно всё было отлично, а сама она не привлекала к себе лишнего внимания. И по сравнению с ранним утром, сейчас в посёлке царило оживление. Итак, какие впечатления она успела сегодня получить? Познакомилась Смет с сестрой Валерией. Девушка ей совершенно не понравилась. Подругами они точно не станут. От мысли, что Валерия всё время будет крутить хвостом перед Филиппом, становилось неуютно. Но Агата гнала её от себя. Не стоит думать о том, чего и в помине нет. Так и беду можно накликать. Но ну и Филипп всегда казался ей даже слишком строгим по отношению к девушкам, которые, к слову, всегда его замечали и выделяли. Агата же гордилась в глубине души, что он из всех выбрал ее. Очень ей понравились женщины, что пришли помогать с уборкой. Простые, порой не в меру шумные, но сразу видно, что добрые они, работящие и гостеприимные. Каждая из них, уходя, рассказала Агате, где живет, и пригласила в гости. Это было приятно. А ведь тех женщин к ней прислал смоглый гигант с прозрачными глазами. Сам он не представился Агате, да и вообще вёл себя довольно странно и бесс церемонно, но поступок его пришёл ей по душе. Интересно будет узнать, кто он такой. И больше всего Агате нравилось, что в посёлке очень много детей. Он буквально кишело ими. Вот и сейчас они сновали повсюду, играли, кричали, создавали впечатление чего-то настоящего. и живого, в чём непременно хотелось принять участие. А ещё дома в посёлке только с первого взгляда показались Агате простенькими и похожими друг на друга. При более внимательном рассмотрении она поняла, что все они разные, но крепкие и аккуратные, что жители следят за ними и ремонтируют вовремя. И судя по домам, достаток в посёлке у всех примерно одинаков. Не заметила Агата покосившихся развалюх, намекающих на бедность тех, кто проживает в них. Как и дворцов тут тоже не было. Один разве что дом выделялся из остальных. Стоял он немного на отшибе, ближе всех к лесу и казался гораздо больше. Этажи в доме было 3, а не по 2 или одному, как у других. Балконы притягивали взгляд изысканной резьбой по дереву. Перед домом был разбит сад, и Агата даже рассмотрела клумбы. А перед самым входом плескался фонтан, и очень хотелось подойти к нему поближе, чтобы разглядеть получше. Но вторгаться в чужие владения Агата не рискнула. Как-нибудь потом. Ну и ей стало интересно, кто живёт в этом доме. Явно кто-то влиятельный и зажиточный. Очень хотелось Агате углубиться в лес. Но делать это в первый же день она не стала. Лес ведь может быть опасным для городского жителя. И сначала, пожалуй, стоит узнать о нём побольше. А потом уж можно будет гулять сколько угодно. Вспомнив, Что собиралась к возвращению Филиппа с работы приготовить что-то вкусное и устроить романтический ужин при свечах. Агата отправилась домой. По пути она старалась припомнить, что есть в холодильнике и хватит ли этого, чтобы запечь в духовке мясо по-французски с золотистым картофелем, который так любит Филипп. Агата так задумалась, что не увидела невысокого мужчину. Опомнилась, когда практически налетела на него. Ну или он сам буквально бросился ей под ноги. Простите, я вас не увидела. Отскочила от него девушка. «А я умею быть незаметным!» С самодовольной улыбкой отозвался мужчина. «А вы Агата?» Он смотрел на неё с нескрываемым любопытством. «Давно не видел городских? Или тут маловато девушек?» Мелькнула в голове ироничная мысль. «Всё верно», — отозвалась Агата. «А вы кто?» «А я всего лишь посыльный, но только в данный момент...» Всё остальное время я прилежно исполняю обязанности правой руки нашей главы, с лёгкой иронией сказал мужчина. Агати понравился тон и улыбка. Главы? переспросила она, намекая на объяснение. Ей стало интересно. Получается, в посёлке есть собственная структура, во главе которой кто-то стоит. Мэр, что ли? В таком крошечном поселении? Или тут его называют как-то иначе? Губернатор Серова-Лога. От этой мысли стало ещё смешнее. А добивало то, с какой важностью повёл себя дальше правая рука главы. Главы, торжественным тоном сказал незнакомец и тут же перешёл на обычный. Мне поручено передать вам приглашение на званый ужин, который устраивается сегодня в честь вашего приезда в посёлок. Мужчина вручил Агате запечатанный конверт, на котором стояло имя Филиппа. Но это не мне. И вам тоже. Строго перебил её мужчина. Вы тоже почтили нас своим вниманием и согласились поселиться в сером логе вместе с вашим женихом. Ждём вас сегодня вечером с господином Синюгиным в доме нашего главы, где и состоится официальное знакомство. А дом этот где? уточнила Агата, хоть уже и догадывалась, каков будет ответ. Тот, кого этот странный тип назвал главой, жил в том самом большом и красивом доме с фонтаном. Но кто бы сомневался. Всё то же социальное неравенство, только в меньших масштабах. Что ж, спасибо, мы обязательно будем. Взяла Агата приглашение, но решила не распечатывать его. Пусть это сделает Филипп, так будет правильнее. Жаль, но, похоже, романтический ужин при свечах придётся перенести на другой день.